Павел Строганов. 17 практик стоицизма. Как укротить жизненный хаос по-философски. Не делай ничего наугад, а только по правилам искусства. Марк Аврелий Антонин, император и мудрец. Примечание. Стоики называли мудрецом того, кто продвинулся по пути стоицизма настолько, что живет в полном согласии с природой. Предисловие. Все знают, что такое стоицизм и кто такие стоики. Стоики – это адепты стоицизма, философского учения, помогающего стойко переносить тяготы жизни и удары судьбы. Что бы ни случилось, какой бы крутой вираж ни заложила жизнь, стойка глазом не моргнет, все ему нипочем, потому что стойки умеют довольствоваться малым и стараются не брать в голову лишнего. Бесстрастных аскетов трудно вывести из равновесия. Как-то так. Неизвестно, почему из чьей подачи стойков считают бесстрастными аскетами. В принципе, это логично. К месту можно вспомнить слова широко известной песни из «Иронии судьбы». «Если у вас нету дома, пожары ему не страшны». И так далее. А еще можно вспомнить философа Диогена Синопского, который жил в огромном глиняном кувшине Пифосе. Да, именно в кувшине, а не в бочке, как принято считать. Вот уж был стоик, всем стоикам стоик. Но вообще-то Диоген был аскетом, а не стоиком. А вот римский император Марк Аврелий, правивший во в II веке, был стоиком, самым, что ни на есть настоящим. Император стоик? Ничего себе, к Как можно сочетать роскошную жизнь, другой у римских императоров не было и быть не могло, с высокими идеалами стоицизма? На самом деле никакого аксюмурона нет, потому что между аскетизмом и стоицизмом существует огромная разница. Ставить эти две духовные практики на одну доску все равно, что равнять телегу с мотоциклом. Да и безстрастие стоякам совершенно не свойственно. Одним из выдающихся стоиков был Луций Сенека, он же Сенека-младший. Поэт, ученый и государственный деятель, бывший фактическим правителем Рима в молодые годы его ученика императора Нерона. Правитель не может быть бесстрастным по определению. Кроме того, Сенека занимался переработкой классических трагедий древнегреческих авторов, которые выходили из-под его пера яркими, эмоциональными, исполненными глубоких чувств и поэтических мыслей, как сказал бы Пушкин. Желающие могут сравнить Медею Сенеки с Медеей Еврипида или переработанного Агамемнона с оригинальным произведением Эсхила. Бесстрастный поэт или бесстрастный драматург – вот это настоящие аксимуроны, потому что в художественное произведение автор должен вкладывать душу, то есть отражать в них собственные переживания. Иначе толку не будет». Стойки не бесстрастны, они спокойны. Бесстрастие и спокойствие это разные понятия, не так ли? Классическим примером стойка, кроме шуток, может служить Карлсон, который живет на крыше где-то в Стокгольме. Спокойствие только спокойствие, говорит Карлсон малышу в отечественном мультфильме. Все неприятности Карлсон рассматривает как пустяки, дело житейское, а если понимает, что угодил в тупиковую ситуацию, которую он не в силах исправить, то просто отходит в сторону, улетает в свой домик на крыше. Настоящие стоики именно так себя и ведут. Кстати говоря, у слов «стоик» и «стоицизм» нет ничего общего со словом «стойкость». Созвучие случайно. Название учения происходит от слова «стоа», «стоя». Так в античной архитектуре называлась длинная галерея «Портик», крытая колоннада. В расписной стое на центральной площади Афин основатель стоицизма Зенон Китийский собирал своих учеников, потому что на аренду помещения под академию у него не было денег. Стоя – это синоним стоицизма, в развитии которого принято выделять три периода – древнюю стою. 3 и 2 века до нашей эры, среднюю стою 1 и века до нашей эры и позднюю стою 1 и 2 века нашей эры. В позднем римском периоде стоицизм достиг наивысшего расцвета, а затем потерял свою популярность, оказался на задворках истории и пребывал там до конца прошлого века, когда претерпел второе рождение. Согласитесь, что для второго рождения после столь долгого забвения, Нужны какие-то веские основания. Так что же особенного в стоицизме? Стоицизм представляет собой практичный путь к счастливой и осмысленной жизни. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь имела смысл и была окрашена в позитивные тона, то вам сюда. Главная прелесть стоицизма заключается в том, что он не требует от своих последователей отказа от радости и жизни и вообще каких-либо самоограничений. «Делайте, что вам угодно, только делайте это правильно». Не надо пугаться слова «практика», вынесенного в заголовок этой аудиокниги. Многим людям духовные практики кажутся чем-то архисложным и отнимающим значительное количество времени. Может, где-то оно и так, но в стоицизме все иначе, проще, понятнее и быстрее. Поработать над собой, конечно же, придется, потому что без этого никак. Но эта работа никак не осложнит вашу жизнь, но при этом изменит ее к лучшему. «Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться», говорил один из главных героев фильма «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо». Утверждение довольно спорное, и мало кто готов с ним согласиться. Но если немного его изменить так, чтобы получилось... Лучше жить спокойно, чем жить и волноваться, то возражения ни у кого не возникнет. Спокойная жизнь однозначно лучше беспокойной, и лишь отдельные оригиналы могут считать иначе. Правильно делай, правильно будет. При правильном отношении ваша жизнь станет правильной, осмысленной, спокойной, радостной. Добиться этого несложно. Важно знать, как и что нужно сделать. 17 практик стоицизма, изложенные в этой аудиокниге, приведут вас к правильной жизни или же, если угодно, направят вашу жизнь по правильному руслу. Было бы желание, а все остальное приложится. На всякий случай нужно уточнить, что стоицизм не противоречит ни одной из существующих религий, а также не противоречит агностицизму и атеизму, Во что бы вы ни верили, и даже если вы ни во что не верите, знакомство с законами и правилами стоицизма не причинит вам никакого неудобства. В стремлении улучшить свою жизнь нет ничего греховного. И вот еще что. Стоицизм представляет собой философское учение, а не разновидность психотерапии. Грубо говоря, стоицизм не лечит, а учит почувствуйте разницу. Искусством правильной жизни, а это именно искусство в полном смысле этого слова, может овладеть любой человек, вне зависимости от образованности, интеллектуальных способностей и прочих индивидуальных качеств. Не обязательно быть семипядей во лбу и хорошо разбираться в философии для того, чтобы стать настоящим стойком. Нужно иметь желание и знать, как его осуществить, только и всего. До правильной жизни осталось 17 шагов. Пора сделать первый.